25. -е. Поднялся резкий холодный ветер. Гудя машинами и пуская клубы дыма из труб, эсминец шел против фулн, разрезая их форштевнем, отчего по бортам высоко взлетали пенные брызги. На этот раз, по плану похода, предполагалось сначала доставить разведывательную группу в заданный район Акватории, потом найти и подобрать разведчиков, а после этого отработать слаженность действия артиллеристов корабля с группой диверсантов-корректировщиков, заслонной на берег. Притаившись рядом с надстройкой и заглядывая в иллюминатор радиорубки, Александр не заметил, что со стороны мостика вдоль противоположного борта торопился вестовой матрос Ваня Савельев, который нес радиограмму от командира корабля. Срочно нужно было передать сообщение на остров Гогланд, чтобы оповестить береговую службу о предстоящих ночных стрельбах эсминца по полигону. И в этот момент Вистовой как раз принес радиограмму и постучал в закрытую дверь радиорубки. Сквозь мутноватое стекло иллюминатора, наполовину прикрытая изнутри шторкой, Саша увидел, как Ашот Габарян тут же заложил принятой шифровкой нужную страницу своей немецкой книги и быстро сунул ее в ящик стола. В последний момент Лебедев прочитал на обложке маленького томика название на немецком «Иоганн Вольфганг фон Гёте» «Фауст». Не теряя времени, Александр оббежал радиорубку и, улучив момент, когда радист открывал дверь посланцу капитана, ворвавшись внутрь, оттолкнул вистового и накинулся на Габаряна, пытаясь заломить ему правую руку за спину. При этом он прокричал вистовому: «Срочно беги к Малевскому за подмогой, пусть тревогу объявит, я шпиона поймал». Матрос Савельев сначала опешил, но тут же оправился и побежал выполнять приказ лейтенанта. А Габарян вырвался и ударил Александра свободной рукой по шее. Удар не получился слишком сильным, но и этого хватило, чтобы Саша на мгновение потерял ориентацию и выпустил с Тут Тот воспользовался этим и провел серию боксерских ударов. Александр парировал большую часть, закрывшись локтями. Но один из них висок пропустил. В глазах у него все поплыло, и он в нокауте стал сползать по переборке на пол. Габарян же расстегнул его кобуру и выхватил из немета ТТ. Потом перепрыгнул через лейтенанта и попытался вытащить из ящика стола немецкую книгу с шифрограммой. Но Саша уже очухался, и, поймав Габаряна за ногу, попытался уронить его на пол. Да не тут-то было. А шот извернулся, передернул затвор, дослав патрон в ствол и, нацелив пистолет в грудь Александру, зло проговорил. «Малевскому скажешь, чтобы катер спускали, мол, сдать меня на берег ты должен срочно, а я буду тебя на мушке держать, если только дернешься, то сразу убью». Потом на катере, если мои указания выполнишь и доставишь, куда скажу, то, может быть, я тебя и посижу. Жаль, что мой Шурин Сушилин выпустил тебя. Ведь это ты, засранец, моего родного брата Сурена, застрелил на той барже. И тут Александр вспомнил, что чернявый и ветлявый контрабандист действительно весьма походил на Ашота. То-то Саша все не мог припомнить, кого же из знакомых этот человек, а теперь покойник, застреленный Полежаевым, напоминал внешностью. Сейчас, после неосторожной фразы радиста, все сразу встало на свои места. И понятно, почему с подачи Ашота Сушилин действовал против Лебедева целенаправленно. Потому что мотив самый простой — кровная месть. И если бы не родственные связи самого Лебедева, то у Габаряна с Сушилиным вполне могло бы получиться сгноить его в лагерях ГУЛАГа. Тем временем Габарян схватил с вешалки свой китель и повесил на правую руку, прикрыв оружие от посторонних глаз. Продолжая держать Лебедева под прицелом, Левой рукой он начал доставать из ящика шифровальную книгу. Но не знал Ашот, что Александра пистолетом напугать не удастся. Пожил он уже свой век. Да и этот мир немного изменил, успев изложить много важных сведений из будущего. Потому Александр, который уже отошел от нокаута, рывком вскочил и со всей силы ударил Ашота по руке с пистолетом. Грохнул выстрел, но пуля прошла мимо, и, пробив тонкую переборку, вылетела наружу, откуда уже слышались голоса и топот бегущих моряков. Сразу же после выстрела завыла Ирина овральной тревоги, И одновременно с этим в дверях показалась боцманская команда во главе с главстаршиной Мочиловым. Лебедев навалился на Ашота и крепко двумя руками держал его правую руку подальше от себя, прижав ее к переборке. Но габарян упорно не выпускал оружие и левый уже нащупал пустую бутылку из подмосковской московской особой, собираясь огреть Сашу по затылку. Но в этот момент боцман Мочилов с двумя здоровенными матросами из палубной команды ворвался в радиорубку. Через мгновение старший лейтенант был скручен и связан с собственным ремнем, а пистолет вернулся в кобру к Лебедеву. Александр ругал себя, что допустил такую досадную промашку, дал себя обезоружить, вместо того, чтобы самому пригрозить оружием габаряну. А еще командир диверсантов. Хорошо еще, что обошлось без трагических последствий, если не считать дырку в переборке, и синяков, которые непременно возникнут на месте ушибов. Но в целом Саша был доволен, что удалось не просто вывести Габаряна на чистую воду, как обещал дяде Игорю, а и поймать радиста с поличным, как немецкого шпиона. И доказательства имелись железные. В книге Гёте на том самом листочке, который пытался припрятать начальник радиорубки между страниц, под рядами записанных цифр шифрограммы, был написан его рукой и расшифрованный текст. Собранные сведения передать Шварцу на том же месте в обычное время. То, что предатель успел расшифровать полученную шифровку до появления Вани Савельева, было к лучшему. Теперь не отвертится, потому что коротенькое сообщение содержало огромный смысл. Получалось не только, что Габарян завербован немецкой разведкой, но и систематически собирает и передает какому-то агенту по кличке Шварц важные сведения. Значит, задержание Старлея поможет выявить целую шпионскую сеть. А это еще одно полезное мероприятие накануне войны. Другое дело, что из-за шута получился не слишком осторожный шпион. Элиминатор, он закрыл шторкой лишь наполовину, использовал немецкую книгу для расшифровки, которая сама по себе могла привлечь внимание и выдать его. Да еще и сам же Габарян вывел из себя Александра, настучав на него своему шурину-следователю, из-за необдуманного желания немедленно отомстить за убитого брата. Да и это последняя угроза пистолетов неумная, на что Шот рассчитывал. Неужели посчитал Лебедева настолько трусливым? Глупо все это, конечно. Да и удача явно была на стороне Александра. В любом случае шпион обезврежен, уведен под конвоем и заперт под охраной в одной из корабельных кладовок. А в радиорубку по распоряжению Малевского прибыл с старпом Синицын для проведения обыска. Вместе с боцманом Мочиловым они перевернули в радиорубке все вверх дном. После обыска различные инструменты, паяльники, катушки с проводами, резисторы, конденсаторы и прочие радиодетали покрывали пол помещения толстым слоем, к великому ужасу двух помощников арестованного главного радиста, которые были срочно вызваны на место. Однако ничего интересного найти не удалось. Зато в каюте Габаряна обнаружились не только два ящика водки «Московская особая» и пять блоков папирос-казбек, но и портфель с документами, в котором оказались не только схемы передвижения кораблей Балтийского флота и переписанные от руки копии нескольких последних директив штаба флота, но и немецкий фотоаппарат «Лейка-2» с отснятыми пленками. Доказательства шпионажа совершенно неопровержимые. Да и связь с контрабандистами подтвердилась. «Что там говорил Игорь? Один из братьев заведует бакалейным складом?» Тогда понятно, откуда шел товар. Александр тут же изложил в рапорте основные моменты и соответствующую шифрограмму о задержании шпиона сразу передали в штаб. На всю эту возню вокруг персоны Габаряна потратили почти все то время, пока эсминец ушел к Гогланду. И только когда миновали уже сам остров и начали подходить к району проведения очередного этапа операции «Морской лис», Лебедев и Малевский вскрыли пакеты с указаниями координат района, где должен был курсировать эсминец, и место, где производилась передача закладки. Когда корабль вышел в заданный квадрат, Александр провел короткий инструктаж, а Полежаев раздал то же самое оружие, что и в прошлый раз. Только от нога на Лебедев отказался, потому что у него теперь был ТТ. Моторку заправили, проверили и спустили на воду. Ветер продолжал гнать волну, но пока, к счастью, небольшую, и моторная лодка кое-как продвигалась в немерном свете белой ночи. Пограничники вроде бы и не заметили их, по карте и Компасу через полчаса добрались до нужного острова архипелага Пелинки. Он представлял собой кусочек суши пару сотен метров в густо поросший лесом. С воды хорошо просматривалась маленькая пристань и домик рыбака с развешенными рядом сетями. Над домиком из печной трубы тянулся по ветру легкий дымок. Лодка ткнулась в песок рядом с пристанью. И оставив своих диверсантов, вооруженных пулеметом и двумя винтовками охранять суденышко, Александр пошел к домику. Он постучал в дверь, сколоченную из широких необструганных досок. Но никто не открыл, а изнутри не доносилось ни звука, и Саша попробовал дверь толкнуть. Она почему-то оказалась незапертой и, скрипнув несмазанными петлями, распахнулась. Осторожно, постучав еще раз у притолоки, он вошел в полумрак небольшого помещения. У стены возле печки стояла железная кровать, а на ней лежал хозяин, это был Мати, как его описал Игорь, рыжий, краснолицей и с бородой. Вот только он был мертв». Кто-то застрелил беднягу, причем совсем недавно, раз в печке еще не погас огонь. Рыбак лежал на спине, раскинув руки, а в его груди зияла окровавленная дыра. Вокруг была кровь, а рядом на полу валялась винтовка. Вряд ли он застрелился самостоятельно. Кто-то, похоже, помог ему умереть. Возможно, что убийца все еще на острове, но пакет, кажется, был на месте. Спокойно лежал рядом с убитым на тумбочке. Лебедев схватил сверток левой рукой, и, вытащив пистолет, осторожно двинулся к выходу, прислушиваясь к каждому звуку. Прежде чем выйти из дома рыбака, он осторожно высунулся из-за притолки и осмотрелся. Вокруг рос хвойный лесок, в котором вполне могла таиться засада. Ветерок шевелил ветки, создавая иллюзию движения. Если там, под деревьями, в густом подрезке кто-то притаился, вряд ли его можно будет разглядеть со стороны домика. Впрочем, Александру совсем не хотелось разбираться в том, Почему и за что убили этого фина Главное, что уцелял пакет. А про смерть Мати он доложит Игорю. Лишь бы это не было засадой. Лишь бы из леса не выстрелил в него какой-нибудь финский снайпер. Впрочем, раз пока никто не выстрелил, значит, скорее всего, и не выстрелит. Толку выжидать дальше не было. Сказав про себя «была не была», Саша выскочил из рыбацкой хижины и бросился обратно к лодке через открытое пространство, набегу делая знаки команде «заводить мотор». Но никого, видно, не было. Никто не стрелял, и никто вроде бы не преследовал группу. Моторист спокойно завел мотор, и диверсанты пошли на лодке обратно к нейтральным водам. Лебедев, глядя в бинокль, видел далеко в стороне финский пограничный катер, но, похоже, их не заметили. Они уже миновали пограничные буйки, когда внезапно мотор зачихал и заглох, а все попытки моториста оживить его ни к чему не привели». Хорошо еще, что на такой случай в лодке имелись весла. Их быстро вставили в уключины, и моторная лодка, превратившаяся в обыкновенную шлюпку-четверку, медленно поползла дальше. Между тем ветер крепчал, волны увеличивались, да и с неба начало капать. Плоскодонку мотало и раскачивало. Вдруг в сумраке белой ночи Лебедев заметил еще один катер, похожий на пограничный. Он предупредил экипаж, и они вчетвером налегли на весла изо всех сил, стараясь одновременно держаться против волны и в то же время грести в ту сторону, где их должен был встретить эсминец. Через несколько минут стало понятно, что лодку заметили с катера. На нем увеличили ход, включили прожектор и начали шарить лучом по воде. Уйти от пограничного катера на веслах никакой возможности не имелось. Но они продолжали упорно грести. Единственное, что могло смягчить их положение, так это то, что они следовали теперь в нейтральной воде, и даже, кажется, успели подойти почти вплотную к водам Советского Союза, так что финны, скорее всего, не посмеют их задерживать. Наконец, гребя веслами на пределе возможностей, они достигли одного из пограничных буйков. Но катер продолжал неумолимо приближаться и уже почти нагнал их. За пару кабельтовых им начали что-то кричать в мегафон. Но слова слышались против ветра неразборчиво. Расстояние продолжало сокращаться, и вскоре удалось расслышать, что кричат им по-русски — «Нарушители границы! приказывая остановиться! В противном случае открываю огонь!» Все оказалось предельно просто. Диверсионная группа благополучно миновала финских пограничников, но напоролась на своих. Лебедев приказал сушить весла. Они ждали подхода эсминца, и чтобы потянуть время, начали громко кричать, что, мол, свои. А вдали, с противоположной стороны, уже показался силуэт Якова Свердлова. В этот раз корабль не устраивал стрельбы — а просто курсировал в районе прохода группы. Александр надеялся, что прожектор катера привлечет внимание вперед смотрящего на эсминцы, а пока пограничный катер быстро шел к лодке, нацелив на них крупнокалиберные пулеметы. На отдалении меньше Кабельтова катер перешел на малый ход, и с него продолжали кричать. Нарушители границы, поднять руки вверх, принять досмотровую команду. Когда катер подвалил вплотную к лодке, с него спрыгнули двое — Один закрепил на баке лодки буксирный конец, а второй, угрожая автоматом, заставил их всех перелезть на борт катера. Увидев лодки оружия, пограничники заголосили. «Еще и с оружием через границу пруд. Совсем обнаглели». «Ну вы чего? Свои мы, краснофлотцы Якова свердлова разведка штаба флота», сказал Лебедев и показал удостоверение ближайшему моряку пограничной флотилии НКВД. Тот взял документ и ушел с ним в рубку катера» а оттуда вышел вместе с лейтенантом, командиром пограничного кораблика. Молодой и не старший Лебедева командир произнес недовольно. «Лейтенант Колесников, почему пересекаете границу с оружием? выполняя особое задание», — ответил Лебедев. «Сейчас разберемся», — сказал пограничный командир и опять скрылся в рубке. Было слышно, как там он с кем-то пытается связаться по рации. Между тем эсминец подходил все ближе и включил прожектор. По-видимому, лодку с него заметили. Во всяком случае, луч направили в их сторону. Не сговариваясь, диверсанты замахали руками своему кораблю. Пока лейтенант что-то там выяснял, Яков Свердлов подошел к ним почти вплотную и лег в дрейф. С него в мегафон прокричали. «Эй, на пограничном катере! Отпустите наших людей!» Убедившись, что экипаж лодки не соврал, пограничники оставили их в покое, отпустив лодку. И вскоре все четверо уже были на палубе эсминца. Добытый пакет был передан Малевскому и помещен в командирский сейф. Отправили и шифрограмму о выполнении задания. Теперь их диверсионной группе предстояло высаживаться на Гугланд и пробовать отладить корректировку стрельбы по береговой цели.